Глава третья. В обыкновенный день давно бы уже все жители Киевские покоились глубоким сном, и один однообразный крик ночных сторожей прерывал бы общее молчание. Но в празднику Слада во многих домах почти всю ночь проводили в забавах и пировании. И когда Всеслав вышел на улицу, то в редком доме не светился еще огонек. Везде раздавались песни, и радостные восклицания, а в тереме, где веселились его товарищи, загремел нескладный хор в честь Услада. И веселый припев «Чтоб целый год прожить без горя, станем пить в Услада в день» повторялся двадцатью различными голосами. В числе их легко можно было отличить охриплый бас Фрилафа, который, желая доказать, что он владеет еще языком, ревел и вопил изо всей мочи. Когда Всеслав миновал урочище, известное ныне под названием Крещатика, то сцена совершенно переменилась. По всему крутому берегу Днепра, до самого места Угорского, тянулись одни заборы, и только изредка попадались рыбачьи хижины и обширные амбары для склада пойманной рыбы и привозимых по Днепру товаров. Усеянные звездами небеса были так ясны, Воздух так чист и прозрачен, Что, несмотря на отсутствие луны, Всеслав мог без труда различать все близкие предметы. Внизу у самых ног его Расстилался черную ленту широкий Днепр. Тысячи ярких звезд То тихо покачивались И трепетали на спокойных волнах его, То играли и резвились в быстрых струях, когда полуночный ветерок наморщивал гладкую поверхность реки. Вдали за Днепром шумело в берегах своих Долобское озеро. Тут вспомнил с я с л а в рассказ Торопа. И вдруг что-то похожее на тихий, отдаленный стон долетел до его слуха. По всем членам юноши пробежал невольный трепет. Он стал прислушиваться, не ревет ли озеро, Не вопит ли на берегу его утопленница? Нет, это стонет филин и шепчет ветерок, пробираясь сквозь частый тростник топких берегов Долобского озера. Всеслав идет далее. Вон вправо, позади его, на вершине Кучинской горы, белеются высокие терема Богомилова дома. В одном из них мелькает огонь, не спит еще верховный жрец Перуна. Вот встает перед ним, как грозный исполин с поникшую головою, высокий песчаный утес. Вот чернеются развалины христианского храма, вот и место угорское. И кто-то на самом краю утеса стоит неподвижный и вперил свои очи в земляную насыпь, поросшую густою травою. Над кем насыпан ты, древний курган? Кто тот... чьи кости покоятся в тебе, уединенная могила. Ах, он некогда владел великим Киевом. Его удалая дружина пенила веслами широкий Днепр, была грозою знаменитой Византии. Это могила храброго и злополучного о с к о л ь д а Вот уже Всеслав недалеко от того места, где ожидал его таинственный незнакомец». как поймная пташечка бьется и трепещет в своей клетке, так билось и трепетало сердце в груди юноши. Нетерпеливое ожидание, надежда и какой-то страх попеременно то обдавали его холодом, то быстрым огнем протекали по его жилам. Еще несколько шагов, и он подле того, кто знает его родителей, еще несколько минут, и безвестный сирота – быть может, назовет себя именем, которым гордится земля русская. В ту самую минуту, как он поравнялся с развалинами христианского храма, послышался ему тихий шорох. Потом раздались шаги многих людей, поспешно идущих. Он остановился. До половины разрушенные стены церкви сохранили еще в двух или трех местах остатки каменного свода. н а тем местом, где была некогда святая святых, можно было заметить недавние поправки, но все остальные части здания представляли вид совершенного запустения. Узкие продолговатые окна заглохли травою, а в том месте, где, вероятно, находились паперть и вход в трапезу, вся стена лежала в развалинах.